Цирк Усов. Олерния. Книга 3. Орден. Глава 1. Расчистка Авгилых конюшен это самый тяжёлый и, пожалуй, самый славный из всех подвигов Геракла. Во всяком случае, Вика посчитала именно так. После взятия ею и сотней наёмников ологиса, считавшейся неприступной крепости Акулизуб, самым сложным оказалось не установление контроля над городком у подножия твердыни и гаванью одноимённого с крепостью и городком острова А этим справились очень быстро, а с привидением доставшилося поподанки приза в более или менее приличное состояние. Настолько пираты всё вокруг загадили за десятилетия своего владения этим прекрасным местом. Мы их не стали преследовать, как ты и распорядилась. Логис смотрел в узкое окно верхнего этажа данжона, из которого всё ещё было отлично видно покинувший ночи остров в спешке и панике пиратские суда. "Да мы бы и не справились с как минимум 500 этими головорезов без твоей поддержки", признал он очевидный факт. "А я была почти пустой", кивнула Вика. Морские разбойники и их гости-контрабандисты, находившиеся в городке и на кораблях, не уничтоженные при захвате крепости и её последующей зачистке, резонно рассудили, что те, кто смог так легко захватить неприступный замок ока у лизуб и расправиться с его гарнизоном, приглупнут их как тараканов и пустились в бега. Попаданка стояла рядом с командором, но смотрела не в сторону океана, а на район гавани, в которой находилось с десяток судов, оставшихся без экипажей. И это были лучшие корабли частью уничтоженного, а в основном разогнанного братства, потому что принадлежали пиратской верхушке, находившейся в момент Викиной атаки в замке и не пережившей прошедшую ночь. Думаешь, что нам делать с трофейными посудинами? Лагис заметил, куда смотрит его начальница. Мы не уже доложили, что грибцы для них всех имеются. Правда, корабельные рабы в таком же состоянии, что и замковые с городскими. Крайне истощены. Честно говоря, я этих пиратствующих придурков совсем не понял. Тут запасов продовольствия года на 3 не меньше. Ну ладно, обслугу Но на грибцах-то зачем экономить? Желобы, наверное. Вика отвернулась так от на: "Ладно, немного откормим и тех, и других". Загадку плачевного состояния грибцов Попаданка разгадала очень быстро. Среди пиратов было достаточное количество магов, чтобы обеспечивать движение кораблей. А грибцы использовались в основном для резких ускорений и маневрирований в бою. Еще во Вьеже она узнала, что в плавании рабы берутся за весла не так уж и часто, так что многие судовладельцы предпочитали на их содержании экономить. Логис в своем прошлом абортажник все время ходил только на военных кораблях, а там было несколько иное отношение к оптимизации затрат. Какие у тебя на сегодня планы? Что я обязан сейчас приказать своему десятнику разведки? Улыбнулся командуор. Прикажи мне тоже присоединиться к осмотру острова. Доклады наших наёмников это одно, но мне надо и самой всё поглядеть. Тогда приказываю тебе приступить к осмотру всего, что посчитаешь нужным, а я пока разберусь со всеми здешними управляющими. Раз уж ты подарила мне это хозяйство. Кстати, Вика, когда мне отправлять гонцов к королю с радостным для него известием о моём вступлении во владение кулим зубом? Не вижу смысла тянуть. Можешь завтра с утра, а можешь и прямо сейчас. Я бы и сама с удовольствием съездила в столицу королевства, но, наверное, это невозможно ни сегодня, ни в ближайшем будущем. Они спустились по винтовой лестнице во двор захваченного ими замка, где логис громогласно повторил Вики свой приказ, а сам повернулся к собравшейся возле крыльца трёхэтажного главного административно-жилого здания крепости небольшой толпе перепуганных местных управляющих и распорядителей. Кадры решают всё. Пример истинности этого утверждения Вика получила в лице командура, который всё больше радовал грамотными действиями, подтверждая правильность её практически спонтанного выбора, когда она решила привлечь Агиса в свои ряды. И он сам ни разу не слышал этого утверждения, действовал вполне в духе известной фразы. Пусть Вика и была из намного более продвинутого мира, но она, направляя свое внимание на овладение акулим зубом и на планы дальнейшего использования крепости и всего острова, упустила некоторые частности, в том числе и то, что сотни наемников при ее поддержке можно легко отстоять, захваченные от любого врага, но вот управлять доставшимся хозяйством невозможно. Вика этот момент, что называется, прохлопала ушами. Зато ее соратник обо всем позаботился и еще перед штурмом приказал никого не трогать из здешней администрации, и если это не сами пираты, а нанятые ими не комбатанты или даже рабы. «Кто из вас мэр городка?» – обратился логист к пиратским чиновникам. Вика пошла к западным ведущим в город-воротам крепости, оставив соратника самого разбираться с местными чиновниками. Если считать по земным меркам, то бывшая студентка, и нет, не комсомолка и активистка, а байкерша, находилась в этом мире уже больше трех месяцев, и это не могло не сказаться на восприятии ею существующих на Алернии порядков. Вика и сама понимала, что её характер и взгляды на общественные отношения постепенно меняются. Ещё месяц назад она вряд ли стала бы спокойно смотреть, как наёмники ударами и пенками подгоняют истощённую замковую прислугу. Наверняка бы указала Гаису на необходимость более человечного обращения, но теперь Вика лишь распорядилась командору, чтобы рабов лучше кормили. а уж в то, как их будут мотивировать на ударный труд, она решила не вмешиваться. Тем более, что работы предстояло очень много и в замке, и в его окрестностях. «А ты чего тут трёшься?» поинтересовалась она у Алика, который пристроился к ожидавшей её возле ворот Эрни. «Я же сказала Миоке, чтобы вы все отдыхали до вечера. Нам всем предстоит в ночь заступать на дежурство, Смотри, благородный господин, начнёшь носом клевать, спуску не будет. Это Вика так своего шестнадцатилетнего ухажёра Алика подколола. Вообще-то вступил в наёмники этот младший сын захудалого обедневшего дворянина, уже не назывался при обращении к нему ни благородным ни господином, хотя и оставался дворянином. Среди наемников происхождение не имело значения. Главное – это боевые умения и опыт. «Да не хочу я спать», – насупился ровесник Неллиного тела, доставшегося Вике при попадании в этот мир. «Подремал два гонга и хватит. До сих пор в голове наш ночной штурм. Жалко, Вика, что тебя с нами не было. Ты бы посмотрела, что тут продемонстрировала госпожа Тень». Но и мы не подвели. Втроём они пошли по крутому спуску, ведущему от запятных ворот замка в городок. Гришно смеяться над больными людьми, Алек вздохнула Попаданка, повторив в ответ пациента психиатрической лечебницы на предложение сообразить на тройках от Шурика в фильме Кавказская пленница. Ты ведь и знаешь, что меня командуор посылал плав средство найти. А откуда ему этих скалистых берегов взяться? Зря только ноги сбивала, когда лазила по кручам, и такое веселье пропустила. Эрна, двадцатилетняя крепостная, лукаво посмотрела на свою спасительницу и начальницу. Могиня уже обо всём догадывалась, что она не могла. Да Вика от неё особо и не таилась, твёрдо решил сделать эту замечательную девушку не только своей близкой соратницей, но и подругой. Ну а как быть с Аликом, она ещё не определилась. С одной стороны, парень влюбился в неё, как говорится, по уши, а значит, можно было смело ему доверять и брать в свой круг соратников. Но с другой... Его прилипчивость и какая-то почти собачья привязанность вызывали у Вики скорее досаду, чем удовольствие. "Не расстраивайся сильно", начал успокаивать предмет своего обожания Алек. "На самом деле, тень почти всё и сделала, нам и сражаться-то толком не пришлось". Вика изобразила своему утешителю благодарную улыбку и повернула к гавани. Городок при замке насчитывал, судя по его размерам, не менее 4000 жителей всех возрастов и обоего пола, это не учитывая рабов и ранее тут обитавших, сбежавших или убитых пиратов. По здешним средневековым меркам такой городок даже для материка считался не мелким, а уж для небольшого острова-то его размеры попаданки показались чересчур большими. Неужели вся эта арава местных жила за счёт пиратов, вдруг подумала Вика. Она читала как-то у Стивенсона про принадлежащий Франции остров Тортуга, где под патронатом европейского государства в 16-17 веках пираты Карибского моря устроили себе настоящую базу флота. и про то, что вся экономика этой французской колонии основывалась на обслуживании пиратских потребностей. Но Вика знала об этом лишь в общем, а как такое хозяйство работало на практике и чем занималось население острова, не понимала совсем. Так здесь же контрабандисты, которым удалось договориться с братством Люра, проворачивали все свои дела. проявил осведомлённость молодой наёмник, обменивались товарами или продавали друг другу. Ну и отдыхать же где-то надо. А это таверны, весёлые дома и просто шлюхи. Одежда нужна, да много всего. Заметив немного озадаченный взгляд, которым Вика на него посмотрела, он смутился. У меня один из старших братьев пояснил он, десятник абордажной команды. Он много о подобных портах рассказывал. «Ты думаешь, Вика, одни только пираты дают пристанище всяким мутным торговцам?» «Я об этом пока совсем не думал, Алик», честно, – честно ответила она. «Но полагаю, что сегодня я все увижу своими глазами, да и вечера еще половина дня, так что нагуляемся, если ты, конечно, не против продолжать с нами прогулку». «Эрна», – обратилась Вика к крепостной, «ты ведь не против компании такого хорошего парня». Терна Вика это сразу поняла, была против. Ей очень хотелось пообщаться со Спасительницей Наедине, но уловив желание Десятницы не избавляться от Алико заявила, что не возражает. В гавани Вика с удовольствием посмотрела на доставшиеся, можно сказать, ей 11 кораблей, из которых три были большими океанскими судами, а остальные обычными галерами класса река-море. И пусть экипажей, если не считать гребцов-кандальников, на них не было, но в любом порту Алерни, ищущих работу моряков, как лично, так и целыми командами, всегда имелось предостаточно. «Вы есть-то еще не хотите?» – поинтересовалась попаданка у своих спутников – Когда они прохадя вдоль причалов, увидели длинную одноэтажную таверну. Эта забегаловка выглядит чуть поприличнее, чем та, что возле замка. Первоначальный страх горожан, вызванный появлением у замка новых хозяев, ещё не прошёл, но поняв за прошедшие ночи полдня, что захватчики бесчинств творить не собираются, народ постепенно осмелев стало выбираться из домового подвала в на улице и приступать к повседневным делам. И в самом деле, как поняла Вика, бежать из островного города, как с подводной лодки, некуда. На территории, окружённой водой в 10, от силы в 12 лиг не спрячешься, так что некий фатализм местных обитателей удивления не вызывал. Как я рад «Как я рад, что наши избавители от проклятых разбойников решили посетить мое скромное заведение!» Сильно потеющий, с явно трясущимися от страха под жилками высокий мужчина, при виде их вошедшей троицы, лично кинулся встречать. «Буду счастлив угостить вас все бесплатно, и еда, и вино, и девушки!» «Дядя, ты дурак?» По любопытству уловика. От волнения кабаччик совсем не сообразил, что из пришедших к нему наёмников двое представители прекрасного пола. Слова десятницы, смысл которых он быстро уловил, заставили его смутиться. Простите, я ерунда, прервала его Вика. На еду и вино согласны, а вместо твоих шлюх мы тобой попользуемся, зато заплатим. Мы не халявщики, мы партнёры. То, что в этом мире с юмором немного туговато, она уже давно убедилась. Так к этому обстоятельству у Кабальчика добавился ещё и естественный испуг перед вооружёнными захватчиками. Похоже, этот чудак и в самом деле решил, что наёмницы станут совершать над ним акт насилия. И я не пролепетал он «Ах, ты вот о чём подумал. Не переживай, ты не в нашем вкусе. Так ветерно?» Вика оттолкнула могиню в бок. «Ты нам нужен, чтобы просто составить компанию за столом и рассказать подробнее о вашем чудесном городке». Говорят, что первых впечатлений необходимо бояться. Они, как правило, самые верные. Но Вике как раз наоборот, акули зуб очень понравился. и сам остров и скалистые берега, охраняющие его почти по всему периметру, кроме узкого менее половины лиги разрыва в скалах, и голубой залив, и удобная гавань, и утопающий в зелени фруктовых деревьев городок, и зелёные поля и пастбища вокруг него, и, конечно же, сама могучая крепость А то, что всё это великолепие обильно испоганено следами жизнедеятельности человека, так помимо огромных запасов продовольствия, братство Люра явно было готово к любому развитию событий, в том числе и к тому, что владители всё же сговорятся и организуют морскую блокаду акульево-зуба, помимо приличной пиратской казны в четыре с лишним тысячи лир, В веке и ее создаваемому ордену достались почти три сотни галерных рабов и водуя большее количество городских и замковых невольников обоего пола, так что с тем, какими силами наводить порядок, вопросов не возникало. А свои требования по санитарному содержанию зданий, улиц, площадей и канализации – Попаданка давила до Логиса очень подробно и доходчиво. Будущий королевский граф, формально и великий магистр ордена теней в действительности, и если и удивился столь явно завышенным по местным меркам требованиям своей госпожи, то виду не показал. В прошлом мире говорили: "Любой каприз за ваши деньги", а в этом Логис взял себе на вооружение принцип Любой каприз, госпожа Вика за здоровье, омоложение и шанс на интересную и достойную жизнь, которые вы мне дали. Вика и ее спутники заняли стол возле окна с видом на залив. Народа в едальном зале, что неудивительно, было совсем мало, чуть больше полутора десятков. и те, увидев вошедших наемников, значительно ускорились в поедании и выпивании с целью быстрее покинуть таверну. Полной уверенности в адекватности победителей у горожан еще не было. «Вот это попробуйте!» – приглашенный к ним за стол кабачик продолжал лебезить. «Лучше, чем мой повар дельфина вам никто не приготовит!» Попаданка, уже закинувшая себе в рот кусочек подоного блюда, едва сдержала ротны рефлекс и, достав платок, незаметно выплюнула в него пережёванную, как оказалось, дельфинятину. Для неё поедание мяса этих умных морских животных приравнивалось к людоедству. Хозяин таверны в миг потерял все заработанные у неё очки репутации. хотя разумом Вика понимала, что его вины никакой нет. Дельфиние мясо и в тавернах в Еже считалось деликатесом, просто там его предлагали в основном аристократам и богатым торговцам, к которым Вика не относилась. «Очень вкусно», – покровительственно улыбнулась Эрна Кабатчику. «Его неуверенность и робость на время помогли исправиться со своими такими же чувствами». Действительно, повар постарался. Идея Вики, что лучше местного ресторатора и ательера ей никто не расскарет о городских делах и проблемах, оказалась весьма умной, особенно когда кобатчик, чтобы побыстрее успокоить свои нервы, осушил пару тройку вместительных кружек вина. Хоть местные вина относились скорее к категории столовых и были некрепкими, всё же язык у хозяина заведения развязался. Вика с удовольствием слушала разлагульствоня успокоившегося кабадчика, и не только потому, что он преподносил ей на блюдечке с голубой каёмочкой нужные сведения, но и потому, что попаданку из иного мира вдруг неожиданно для неё самой На крыло романтика средневековья. То ли красивый вид залива из окна, то ли относительная чистота зала, то ли отсутствие запаха помоев, а может, и влюблённые взоры, часто бросаемые на неё Аликом, или преданный и полный благодарности взгляд Эрнета мо причиной, или всё это вместе, но Вика вдруг остро ощутила, что этот мир начинает ей нравиться. Так, спасибо за угощение. Она щедро выложила на стол целую лиру. Теперь мы пойдём посмотрим, как твои слова соотносятся с тем, что происходит в действительности. Надолго не прощаемся. Будем к тебе заходить ещё в свободное от службы время. В таверне они провели не больше двух гонгов, так что времени до заступления на дежурство у них было полно. «Вика, разреши считать, что это я тебя, сэр, на и угостил». Покрасневший Алик протянул ей пять крупных метных монет в двадцать эн каждая. «Я сам хотел расплатиться». «О, спасибо, Алик», – улыбнулась Вика, забирая у него деньги. «Ты так обходителен и щедр». «Все же, милый мальчик», – подумала она. Вика не любила жадных и мелочных мужчин, хотя сама мотовкой никогда не была, а Алек, будучи крайне стеснённым в деньгах, не пожалел потратить свои скудные средства на полюбившуюся ему девушку. Кальнувшей была её душу совесть, не красиво имея в пространственном кармане более десятка тысяч лир забирать у парня его медики. Она успокоила тем, что именно сейчас приняла решение взять этого молодого дворянина-наёмника в свою компанию, а то, что пялится на неё, так и по себе таращится, хоть не её ни убудет, и потом всегда можно будет его куда-нибудь послать, не в смысле грубости, а по каким-то делам. Какой-то порядок пираты тут всё же поддерживали, глупо окамысленно заметил предмет и раздумий, когда на единственной в городке большой площади они увидели десятки изгнивших и разложившихся трупов, развешанных на столбах, колах и в клетках. И с преступниками тоже не церемонились. Да это понятно, всё как у взрослых, хмыкнул Вика. Пиратский городок в организации своего внутреннего порядка ничем не отличался от других городов, которые Попаданка уже видела. Везде гремучело араша и так же вонял нечистотами и смердел трупами казнённых. "Нет, полушутливо подумала она, надо будет как-нибудь памятник поставить сущности Но мало того, что она дала Вики шанс на вторую жизнь, так ещё и обеспечила инструментами, чтобы её существование не оказалось как у тех бедлаг, что разлагаются на этой площади после жестоких казней или вскрикивают от выпадающих на их долю побоев, как сейчас вон та девчонка возле колодца, которую держит за волосы её хозяйка и колотит почём зря сучковатой палкой. У Папа Данки не было никаких сомнений. Окажись она здесь без того, что в фэнтезийных книгах ее родного мира считалась супер-плюшками, она бы или погибла в первые же дни, или сошла с ума. Но все произошло так, как произошло, а значит, у нее есть все условия и возможности вести новую жизнь интересно и достойно. За город пойдём, поинтересовалась Серна. Разумеется, кивнула Вика, времени у нас навалом, и потом: "Мне кажется, настало время мне с вами обоими поговорить подробнее на тему вашего и нашего будущего. Ты как, Алек, не против кое-что интересное услышать?" Впрочем, кого я спрашиваю, посмотрела она на излучавшего счастья Коренька. "Китт, это похоже, хоть в пекло за мной пойдёт, бедолага". Интересно, а у него девушка уже была? Вика взглянула на дворянина, потом на крепостную могиню и вздохнула. Не, они совсем друг другу не подходят. Ни по возрасту, ни по характеру, да и вообще. У Эрны где-то любимый на угольных копях царя Соломона загибается. Этот на свою будущую госпожу запал. Жаль, хорошая мысль была.